Глава седьмая. Неудивительно, что большинство тюремных мероприятий являются обязательными. Некоторые из них устроены так, словно у вас может быть выбор. Сегодня вечером в телевизионной комнате будет викторина. Вы, дамы, играете в парах. Но когда вы вежливо отказываетесь, охранник натянуто улыбается и говорит: "В 6:00 вечера, Грейс, жду у тебя с напарницей". А потом Келли схватит меня за руку и громко объявит, что мы будем играть вместе, а я безуспешно попытаюсь покинуть тело. Сегодня необязательная лекция о том, как быть боссом. Всё утро Келли напевала "Who runs the world, girls?". Примечание. Кто правит миром, девочки? Строчка из песни Бионсы. Конец примечания. во всю глотку. Как будто семинар это первый шаг на пути к управлению многомиллионной компанией, а не отработка избитых фраз лишь бы поставить галочку, где надо. "Вдохновите этих женщин", сказал какой-то молодой чудак в рубашке с короткими рукавами. "Мы должны подталкивать их к тому, чтобы они направляли свои особые навыки на новые карьерные возможности. Как будто Келли и всем другим женщинам в моём крыле покажут, как применять шантаж, выроство, мошенничество и остальные виды преступления более респектабельны. В другой жизни некоторые из этих женщин стали бы отличными банкирами, но даже среди банкиров соучастие в убийстве порицается. У меня есть несколько часов до ужасного разговора, так что я вернусь к рассказу. Бросив школу и отказавшись поступать в университет, расстроив тем самым Джона и Софи, я устроилась на работу в магазин Дерзкая девчонка в Кемдене. Вы думаете, очевидная сюжетная линия для нашей героини. Понимаю, но мне было 18, нужно было с чего-то начинать. И я наивно полагала, что работа в одном из предприятий Саймона даст мне преимущество. Я начала со склада, распаковывая поставки и расклеивая ценники, и вскоре после этого перешла к кассам. Дни тянулись долго, сводя меня с ума. Товар не задерживался на полках. В то время бренд точно знал, как привлечь подростков, продавая всё, что носили с самой горячей знаменитости каких-то пару дней назад. Это было для меня загадкой. Дизайнеры, должно быть, постоянно держали руку на пульсе, чтобы их одежда полностью соответствовала последним подиумным трендам. Реальность открылась позже. У Артемис Холдингс были женщины с мрачными лицами в центральном офисе, которые незначительно перекраивали эти самые подиумные модели и проводили правки мимо юридического отдела. Получив одобрение, они шили одежду из любой синтетики, которая была у них на готове. Подросткам было наплевать. Блестящие джинсовые шорты, как у любимой певицы, за 15 фунтов, заверните. И кого волнует, что они слегка пахнут резиной? Я сама удивляюсь тому, как наслаждалась тем временем в магазине. У меня не было ни минуты, чтобы остановиться и подумать. Я просто очень усердно работала и делала всё, что от меня требовали. складывала испачканный и смятый полиэстер после того, как его выбросили в раздевалке. Это на всю жизнь отбило желание покупать дешёвую одежду. Моё усердие привлекло внимание начальницы, худощавой женщины, которую я считала древней, но ей было не больше 30. Она вписала меня в программу Артемиса по обучению менеджеров, грандиозный титул, который просто означал, что мне можно доверить ведение дневной прибыли. В 19 я была штатным работником с бейджиком, пропуском и правом руководить новыми сотрудниками. Джимми уехал в университет вместе с большей частью одноклассников. Было несколько человек, которые попали в Оксбридж, но в основном они стекались в Сассекс, столицу наркотиков и вечеринок. По их словам, и в Манчестер, что навело избалованных детей из северного Лондона на бредовую мысль, что им действительно тяжело. Софи, благослови её Господь, сумела преподнести отказ Джимми от Оксфорда как своего рода моральный триумф. Ну, на самом деле, в Оксбридже просто слишком душно. В Сассексе такой оживлённый кампус и такие прогрессивные настроения, Дети действительно узнают о мире гораздо больше, чем мы узнали в колледже Святой Хильды, Счастливчик Джим. Я оставалась в доме Латимеров 8 месяцев, что было весьма неловко для всех, кроме Анабель, которой нравилось, когда в доме был кто-то помимо родственников. С уходом Джимми и осознанием Софи того, что от опустевшего гнезда её отделяет один ребёнок, Её потребность холить и лелеять стала ещё более невыносимой. Каждый день она готовила Анабель льняной смузи на завтрак. Моя девочка, она же почти прозрачная, ей до сих пор даже лифчик не нужен. Софи зациклилась на том, чтобы при каждой возможности заставлять свою дочь медитировать вместе с ней. Для психотерапевта она была удивительно глупа в понимании проблем своей дочери-невротички. Но, может, дети других терапевтов сказали бы, что это вполне нормально. Всем нам было ясно, непростая сделка, которую мы заключили, когда семья взяла меня к себе, долго не протянет. Я пришла в их дом слишком поздно, чтобы действительно стать одной из них. И Джимми был тем кусочком пазла, который удерживал нас вместе. Без него наше общение быстро сошло на нет. И я стала проводить больше времени вне дома или в своей комнате. Впервые, заработав деньги, я почувствовала, что уже могу не так строго следовать негласным правилам Софии. Отказалась от домашней еды ради Макдоналдса, сделала каре, которая даже я считаю ошибкой, линия подбородка неудачная. Если я не ужинала с семьёй вечером, Софи говорила, что беспокоится обо мне. Она никогда не сердилась, только беспокоилась. а моих волосах, а моих амбициях, о том, что у меня нет друзей. Насчёт последнего она была права. Джимми и тут был связующим звеном. Мне всегда было трудно наладить близкие отношения. Я не обладала навыком душевного разговора, да и сама решила, что подростки ужасны. Я хотела перескочить сразу во взрослую жизнь, где могу быть самой по себе столько, сколько пожелаю. Мне нравится быть одной. И я никогда не понимала, что за слабость кроется в людях, которые всё время жаждут компании других. Возможно, поэтому мы с Софи никогда по-настоящему не общались. Джон был похож на меня. Он мог засесть в своём кабинете или работать допоздна всю неделю, но она хотела, чтобы все вокруг воспринимали её как успешного человека с семьёй, которая видит в ней жизненно важную опору. Поэтому я съехала. Они были против. Обе стороны поняли это как банальное проявление вежливости. А затем Джон дал денег, чтобы я наняла фургона и купила матрас. Они также погасили часть моей арендной платы, что поначалу вызвало неловкость, но постепенно я смирилась. В конце концов, такие люди, как Джон и Софи, должны искупить свою вину. Содержание ребёнка, которого вы никогда не встретите в другой стране, Это средний уровень. Воспитание полусироты высшая лига. Я сыграла свою роль, так почему бы не позволить им помочь в долгосрочной перспективе. Я нашла однушку в Хорнсе, всего в 15 минутах ходьбы от чердачной комнаты, которую мы делили с Марией, и в последний раз поужинала с Латимерами. Джимми ради этого приехал из университета, Софийн настояла. И после поедания невкусной мусаки, эта женщина никогда не готовила, не экзотическая, поехал со мной в мою новую квартиру и достал бутылку вина, контрабандой вывезенную из семейного дома. В ту ночь мы переспали, что было странным, но неизбежным событием. Секс интересовал всё больше и больше по мере того, как мы становились старше и ближе друг к другу. Это был способ ещё сильнее нас объединить, то, на что никто другой не мог претендовать. Возможно, с моей стороны это был элемент контроля. Открыть ему часть меня, зная, что он будет ценить эти отношения. Это был не просто хороший расчёт. Я много лет металась между сестринской любовью к Джиму и сексуальным влечением. Иногда он был просто жилеткой, которую я воспринимала как должное. Но он — единственный человек, способный разбить мне сердце. Это всё действительно очень запутанно. Я то отталкивала его, то притягивала к себе. Неудивительно, что я не позволила ему остаться в ту ночь. Я не хотела просыпаться в новом доме и в первую очередь видеть его. Это место должно быть моим и только моим. Но в то утро я всё равно открыла глаза, ожидая найти его рядом со мной. Я работала и бегала. А иногда встречалась со школьным другом, который приезжал домой из университета на несколько дней. Много готовила, чего раньше никогда по-настоящему не делала. Изучала книги о том, как добиться успеха в розничной торговле, самые искушные мысли, когда-либо изложенные на бумаге. Но они были полезны хотя бы потому, что используемый ими жаргон дал мне язык, который помогает и по сей день, если вы введёте несколько отборных фраз в свой лексикон. Вас сочтут компетентным. Задумывающийся о ценах клиент будет доволен сделкой, говорит о том, что менеджер розничной торговли понимает, что значит разбирающийся в ценах клиент. И вот вы уже на крючке. Я ходила в Дом Артемиса почти каждую неделю только для того, чтобы напомнить себе о своей главной цели. Мне показалось, эта цель становится всё ближе. Когда главный офис попросил меня подать заявку на работу в отдел маркетинга. Я работала в магазине Дерзкая девчонка около года, и в центральном офисе не появлялась, хотя постоянно приставала к своему менеджеру с вопросами об открытых офисных вакансиях. Ей стало меня жалко. Она порекомендовала меня за усердную работу и интерес к изучению бренда, а также похвалила за витрины, которые, видимо, повлияли на ситуацию. Кто знал, что наряжать манекены в куртки из искусственной кожи и добавлять яркие поясные сумки опыт работы. Это была нижняя ступенька карьерной лестницы. Но это была ступенька на грёбаной лестнице. И это означало, что я буду работать в том же здании, что и Саймон. Пускай между нами 5 мраморных этажей, но всё же это для меня много значило. Но я продержалась ровно 13 месяцев. Работа была одновременно отупляющей и постыдной. Я не интересовалась проявлением своего творческого таланта во время круглых столов, где мы обсуждали витрины магазинов, и, услышав о мерче, от которого клиент обмочится, почувствовала, что нахожусь в паршивой симуляции жизни. Из этого опыта я извлекла три хорошие вещи: Во-первых, заработала большие деньги для 20-летней девочки и копила их как сумасшедшая. Во-вторых, мне довелось побывать в доме Саймона, когда он устроил свою ежегодную вечеринку для сотрудников центрального офиса. Я бы отдала всё, что у меня было, чтобы хоть мельком взглянуть на этот особняк на холме, и вот он здесь приветствует меня. Пресловутая гадюка, проскользнувшая в лоно семьи. Мы получили приглашение случайно. Говорили, они звали людей, каждый год вытаскивая имена из шляпы, чтобы не отдавать предпочтение кому-либо. Видимо, это было чистым совпадением, что на вечеринке оказалось полно высшего руководства и симпатичных молодых девушек, занимающих гораздо более низкую должность. Гэри, точный веб-дизайнер, сидевший через три стола от меня, никогда не был одним из счастливчиков. Но с другой стороны, его внешность и неопределённая аура поставил крест на своей жизни, даже на мою вечеринку не попали бы. Он ел суп быстрого приготовления одной и той же пластиковой ложкой каждый день в течение года. На общей кухне было много других ложек. Непонятно. Вечеринка сотрудников была довольно вялым двухчасовым мероприятием в саду с канапе и тёплым игристым вином, которое разносили скучающие студенты. Рядом с мини-лабиринтом был установлен аппарат для изготовления сахарной ваты, и несколько человек совершили ошибку, согласившись на цветочные венки на голову, сплетённые невзрачной наив вид женщины, которая совершенно не вписывалась в этот дворец алчности. Оказывается, слегка вспотевший мужчина в сером костюме, небрежно нацепивший цветочный венок, это живое воплощение потери достоинства. Даже с учётом предлагаемых унылых мероприятий, вы могли понять, что эта вечеринка устроена просто для галочки. Поддерживайте боевой настрой персонала, притворяясь, что достаточно их цените, чтобы впустить в свой дом. Однако нас не ценили настолько, чтобы разрешить воспользоваться их туалетом. С строгого вида экономка стояла на лестнице, если и кому-нибудь придёт в голову подняться наверх из любопытства, но для меня это было особенно интересно. Этот дом, под ворота которого привела меня Мари, в глубине души зная, что меня никогда туда не пригласят. Я была здесь. меня встретили с бокалом и тёплой улыбкой. Я потратила добрых 20 минут, наблюдая, как горничная незаметно идёт за людьми и дезинфицирует всё, к чему они прикасались. Не могла оторваться. Бриони явно хватило ума не смешиваться с сотрудниками, и её нигде не было видно. Саймон стоял в углу с мужчинами из высшего руководства, а сигарный дым образовывал вокруг них купол. Насколько я могла судить, Саймон ни разу не поговорил со своей женой. Время от времени подзывали молодую сотрудницу, и по лажайке проносился оглушительный хохот. Можно было только осмелиться предположить, сколько кадровых правонарушений было совершено в шутку группой мужчин в коричневых лоферах и рубашках с открытым воротом. Я побродила по комнате с бокалом в одной руке, как будто кого-то разыскивая, и направилась через французские двери в гостиную. Джанин появилась секундой позже. Её волосы были зачёсаны и напоминали шлем. Золотые украшения висели бронежилета, мы звенели. Она была в полной боевой готовности. Одна мысль о том, что кто-то может украсть её дорогие безделушки, купленные на аукционе, слишком сильно действовала ей на нервы. Я отвернулась и притворилась, что рассматриваю безвкусную картину с танцорами фламенко. И она прошла мимо меня на кухню, сопровождаемая встревоженной женщиной в фартуке и белых перчатках. Очевидно, она меня не видела. У таких, как Джанин, плохое зрение. Они слепы к лишним людям, и я восхищаюсь этим талантом. Зачем тратить время на кого-то, кто не представляет никакой ценности? Коридор был пуст, поэтому я дошла до широкой винтовой лестницы, ведущей в их личные комнаты, и задумалась, что произойдёт, если меня поймают, пока я буду рыться в супружеской спальне. Меня вышвырнут из дома и уволят? Будут ли они проверять моё прошлое? Вероятно, не стоило рисковать, каким бы сильным ни был соблазн. И вместо этого я непроизвольно толкнула дверь справа от лестницы и вошла в комнату, которая явно была кабинетом. Вдоль стен тянулись книжные полки, заставленные томами в кожаных переплётах, купленными для подчёркивания статуса. Сомневаюсь, что кто-нибудь в этой семье читал Диккенса, не говоря уже о Деррида. О боже, они были в алфавитном порядке. На столе из красного дерева лежала авторучка, стопка плотной кремовой бумаги и большое серебряное украшение в виде сердца, в котором я узнала классику Тиффани. Там были две позолоченные рамки с фотографиями. На одной Бриони на её крестинах, вторая поновее, с Букингемским дворцом и Артемисой на вечеринке в королевском саду. Огромная шляпа джанин почти полностью заслоняла здания позади них. Они должна быть выжали всё из того момента по максимуму, как будто это была частная встреча друзей, а не собрание из тысячи человек, которых королевская семья сочла бы отвратительными, если бы они могли говорить откровенно и пренебрегать своими обязанностями. Я взяла фотографию в рамке и бросила на пол Толстый кремовый ковёр, конечно, смягчил падение. Поэтому я наступила на неё каблуком, пока не услышала тихий треск, а затем положила её обратно на стол. Фрагмент разбитого стекла отлетел, и я воспользовалась им, чтобы слегка поцарапать лицо Саймона. Затем осторожно прокралась обратно в коридор. Мне не хотелось спешить на улицу. Поэтому я осталась в гостиной с бокалом в руке. Джанин вернулась из кухни, и я почувствовала, что готова посмотреть ей в глаза. Её выражение лица было таким кислым, постоянное недовольство богатой леди, застывшее на коже. Но она явно терзалась сомнениями, стоит ли подойти или, возможно, просто хотела убедиться, что я не пытаюсь стащить серебро. Когда она приблизилась ко мне, меня на мгновение охватила паника. София часто говорила, будто моё лицо не выдаёт никаких эмоций. Она выглядела почти оскорблённой моим нежеланием демонстрировать личные переживания. Но в ту долю секунды я представила, что Джанин может понять мои намерения по моему выражению лица. Поэтому начала говорить о её доме, используя прилагательные для описания стиля — При этом не давая понять, что мне он нравится. У нас был короткий разговор о её каминной полке, единственное, на чём я смогла сосредоточиться. Она немного расслабилась, когда я задавала вопросы о многообразии мрамора в гостиной, но её улыбка всё ещё была натянутой. Жаннин рассказала, как непросто обустроить дом такого размера и упомянула, что большая часть её коллекции хранилась в Монако. Как будто я могу понять, каково это потерять след того, где находятся мои лучшие позалученные подсвечники. Вы всегда здесь жили. Я провела пальцами по каминной полке намеренно, оставляя нечёткие отпечатки. Её рука дёрнулась. Джанин потребовалась вся сила воли и выдержка, чтобы не оттолкнуть меня. Да, мы переехали сюда незадолго до рождения Бреонии, так как знали, что нам понадобится больше места для детей. Было странно слышать, как она говорит о детях во множественном числе. Она не имела в виду незаконно рождённых отпрысков Саймона, которых могло быть очень много. Значит, они планировали завести больше детей. Я взвесила все за и против вопроса об этом с перспективой того, что меня вышвырнет из дома один из многочисленных здоровенных охранников, и решила придержать язык. Что ж, было так приятно познакомиться с вами. Уверена, детям Саймона повезло, что у них есть отец, способный их всем обеспечить. Я прошла мимо неё, вернулась в сад, И услышала, как она зовёт экономку ещё до того, как дошла до французских дверей. Я ушла с той вечеринки с чувством, что наконец-то чего-то добилась. Я была среди них. Это больше не далёкий сон. До сих пор моё общение с Саймоном сводилось к нулю, если не считать моих жалких поездок мимо его ворот и того единственного раза, когда я видела его в вестибюле офиса. Как бы мне ни хотелось спешить, это нельзя было назвать настоящими встречами. Третьим преимуществом работы в Artemis Holdings была моя любимая информаторша Тина. Любимое не совсем подходящее слово, так как я бы никогда не уделила ей ни секунды своего времени, если б ей нечего было мне предложить, кроме дружбы. Я ценила её за информацию, и она была для меня важнее любой подружки. Тина работала помощницей заместителя генерального директора Грэма Линтона, близкого друга и приспешника Саймона. Этот мужчина носил серые костюмы с лёгким блеском, как в тех магазинах, где круглый год распродажа. Через несколько месяцев в головном офисе я случайно разговорилась с Тиной во время перекура. Администратор очень строго журил людей, которые дымили рядом со входом. На четвёртом этаже была специальная терраса для важных шишек, и сигарный дым в течение нескольких часов распространялся по кабинетам, когда Грэм, Саймон или его брат Ли решали поболоваться. Но всем остальным приходилось обходить здание и идти к месту выгрузки товаров. Однажды Тина сделала мне комплимент. Ей понравился мой шарф, и я робко улыбнулась. Чего было достаточно, чтобы она подошла и села рядом со мной. Тина была самой дружелюбной женщиной, которую я когда-либо встречала, поэтому я решила бросить курить и держаться подальше от того места. Так бы всё и было, если бы она не упомянула, на кого работает, как раз в тот момент, когда я торопливо тушила сигарету. Неловко давать заднюю, если понимаешь, что можешь от кого-то что-то получить. Внезапно приходится льстить потенциальному донору. Весь вечер пялявшемуся на вас или смеяться над шутками парня, который заплатит за выпивку. Скверное ощущение. Но на самом деле всё в жизни это обмен. Тина могла рассказать мне об Артемисах такое, чего я сама никогда бы не узнала, поэтому пришлось смириться и вести себя мило. Очень мило угощать кофе, обмениваться с ней весёлыми приветствиями в офисном чате, обедать и соглашаться, что она похудела. Хороший получился обмен. Тина была преданным сотрудником, когда дело касалось Грема, которого женщины в офисе часто называли придурком, и не только потому, что он носил крайне дешёвый парик. Она заливалась стрелью, когда дело касалось семьи Эрты Мисс Ничего из её рассказов не стало серебряной пулей в моём арсенале, но узнавать больше об этих людях, за которыми я так долго наблюдала издалека, было невероятно увлекательно. Всё, о чём она говорила, представляло их только в наихудшем свете. Это подтверждало, что я не на ровном месте изобразила их монстрами. Да, тина была подарком судьбы. Пусть мне и приходилось портить лёгкие, чтобы провести с ней время. Работа в Artemis Holdings на самом деле не приблизила меня к отцу, несмотря на мои наивные ожидания. Я каким-то образом планировала в течение нескольких лет стать его ближайшей помощницей, втереться ему в доверие, проникнуть в его жизнь, прежде чем совершить драматическое разоблачение и убить, пока он осознаёт предательство. Но у этого человека работали тысячи людей. И он не собирался приглашать меня в своё святилище, равно как и не планировал читать что-то помимо бизнес-литературы. Поэтому, получив предложение от другой компании в модной индустрии, я ушла. Не то чтобы я была уверена в правильности этого решения, но я бы зарабатывала почти вдвое больше своей прежней зарплаты. И что более важно, поняла, что убийство целой семьи, служащей их же фирмы, не самый разумный шаг. По молодости я не понимала, что двигаюсь ни в том направлении. И тогда туман в моей жизни рассеялся. Всё было под контролем. Я смотрела в будущее более пристально. В каком-то смысле я замедлилась и начала познавать искусство терпения. С тех пор я работала в одной и той же компании и жила в квартире, которую до сих пор снимаю у старого турка этажом выше, не изменяющего арендную плату с первого дня к большому огорчению его сына. Я копила деньги, держалась в тени и жила скромно, выжидая, когда смогу осуществить план и начать новую главу. Это не то время, о котором будут написаны великие истории, Но именно так же вот многие люди и вообще не собираются что-то менять. Они довольствуются своей никчёмной и унылой жизнью, удовлетворяют базовые потребности и время от времени восклицают: "О, бутылка хорошего просекко". Так что ничего странного или разочаровывающего в моей жизни не было. Говорят, лучшие годы время тусовок и выпивки. Вспышка и заряющее начало третьего десятка. У меня всё было иначе. В 20 с небольшим я начала вынашивать свой план, и вот теперь его осуществила. Лучшие годы, самые захватывающие и яркие, как раз впереди. Я, конечно, не жила как пуританка. Время от времени позволяла себе небольшую роскошь. Кажется, я и правда ценю приятные вещи. Это у меня, наверное, и от матери, и от отца, с их склонностью к органическим винам и невообразимым интерьерам. Поэтому в моей маленькой квартирке одна стена посвящена обуви, самому примитивному женскому наркотику. Когда я стала немного старше, то одна ездила в отпуск в такие места, которые даже представить не могла во время жизни с Марией. И каждый раз за бокалчиком вина где-нибудь на террасе я думала о том, что возможно, всё сложилось лучше, чем могло, если б Мари была жива. Само собой, я пережила огромную травму в связи с потерей матери, и латимеры никогда не были моей семьёй, но мгновенное вхождение в богатый средний класс и затаившаяся злоба сыграли мне на руку. От этой мысли Я старалась избавиться. Снова сработала сигнализация. Наверное, опять та странная девушка через три камеры от меня никак не перестаёт кричать. Нужно на построение. Продолжи позже.